Глава одиннадцатая. Решение принять квест далось легко, и дело было не только в награде. Будь там даже плюс 10 к карме, я бы согласился. Вся ситуация наполнена преимуществами. Обладая информацией, я мог больше не тыкаться наугад, как слепой котенок. Ценность жизни Аланы система оценила в А уровень. Того же Берта оценивала в С. А он имел наивысший уровень кармы в этом измерении. От персонажа доброго шерифа зависели сотни жизней, и его судьба определяла дальнейший путь развития всего региона Ролла. Значит, смерть Аланы сотрясет буквально все измерение. Кто, на черт возьми, такая? Выполнение квеста позволит больше узнать о ней и о том, кто такие жители Инмо, заодно поднять репутацию с их очень влиятельным представителем. Также само название «Сопровождение Аланы-1» подразумевала целую цепь заданий. И что скрывать, важную роль сыграло то, что из тысяч топовых в данный момент игроков она выбрала именно меня. Чувствовать себя важным приятно, но все же почему я? Интуиция подсказывала, что ответ крылся в скрытых характеристиках, но единственная зацепка – это прокачивать интеллект. Да, мне удалось поднять его на один уровень, но за что именно его дали? Вопрос. За открытие характеристики кармы? Или наоборот, повысился интеллект, и поэтому я открыл показатель кармы? Тогда что подняло интеллект? Нестандартный путь развития и мои действия? Сплошные вопросы. Идти оказалось недалеко. Два километра пешком на восток, через скопление людей, и передо мной открылся одинокий небоскреб. Вживую такие огромные здания я никогда не видел, только на афишах да в рекламах. Это же сто не меньше. Только сооружение передо мной совсем не походило на то, что я видел на картинках и роликах. При слове небоскреб первая ассоциация в голове это стеклянный эстетически прекрасный архитектурный шедевр в центре Нью-Йорка. А сейчас я видел перед собой несуразное, ржавое и покачивающиеся от ветра строения, 10 первых этажей которого не имели даже стен. Можно было подумать, что дом еще строится, но в зияющих дырах виднелись силуэты людей, висело белье на веревках, доносились голоса жителей. На третьем этаже кусок дивана выпирал наружу на полметра, и на нем беззаботно сидел человек. Выше десятого уже начинали появляться стены – Местами адекватно отстроенные, местами заделанные тем, что удалось найти на улице. Листами металла, плотной тканью и прочим мусором. Несуразность дома возрастала с каждым этажом, и вопреки логике и здравому смыслу, чем выше, тем шире становилось здание. Даже просто стоять рядом оказалось страшновато. Никак не удавалось отделаться от чувства, что это чудо архитектуры вот-вот рухнет. Но мне надо наверх. Мой напарник, судя по метке, сидел на самой крыше. Туда я и двинулся. На наличие лифта я даже не надеялся. И правильно. Первый этаж представлял собой свалку в перемешку со строительным мусором. Жилые этажи, если их можно так назвать, начинались со второго. И вверх вела одинокая центральная лестница. К ней я и направился, старательно переступая через арматуру, бетон, песок. «Битые бутылки и пакеты с мусором». Секундной заминкой удалось выбросить из головы протесты мозга о том, что подниматься на сотый этаж пешком – это долго и сложно. В реале – да, но не в инмо. Я нескончаемые десятки километров пустыши преодолел бегом, что мне стоило подняться на сотню-другую этажей. Расплюнуть. «Внимание! Обнаружена подозрительная активность». Параноидальный режим навигатора я не выключал, как оказалось, не зря. Он пометил мне две цели, которые от самого дайвера, сохраняя дистанцию видимости, шли за мной. Преследователями оказались игроки. «Уже началось, да?» – риторически спросил я сам себя и побежал вверх по лестнице. Этажей оказалось вовсе не сто, а лишь 52. Последний привел меня к люку, роль которого успешно выполняла дыра в потолке. Запрыгнул на крышу и осмотрелся. Никого. «Эй, Нави, где он? Этаж ведь верный?» «Да, высота верная». «Тогда где?» Я выкрутил масштаб карты и спешно пошел на точку. Остановился только у самого края крыши и с опаской посмотрел вниз. От высоты вида на станцию захватывало дух. И вот тут, на полуметровом выступе, Беззаботно, покачивая ногами, сидел знакомый мне по первому дню парнишка-самурай. На белой футболке красовался композитный бронежилет, тактический шлем овальной формы пылился рядом. За спиной спряталась настоящая полноразмерная катана. Едва услышав шорох, он поднял взгляд на меня. «Садись, Ян!» – задорно проговорил юноша и похлопал ладонью по пыльному выступу. «Не убьешь?» Опасливо спросил я, вспоминая его последние слова. «Ничего личного, только квест», — легко ответил он. «А дальше посмотрим». Что он тоже проходчик, было очевидно. Попасть в дайвер и взять квест посторонний игрок бы не смог. Я все еще немного опасался того, что одним лишь движением руки парень без проблем может отправить меня вниз, но сел рядом. «Хороший вид, не находишь?» сказал самурай и глубоко втянул воздух. Вид действительно был потрясающий. С высоты 52-го этажа небоскреба богатый и насыщенный жизнью район станции «Эхо-номер 47» был как на ладони. Торговая площадь продолжалась маленьким ручейком на километры в южную сторону, опоясываемая различными зданиями и постройками. В те районы я даже не заходил. Все, что нужно было игроку, располагалось на центральной площади. Мы сидели значительно выше насыпи тракта и транспортной линии, поэтому отсюда хорошо просматривались широченные транспортные пути с оснующими туда-сюда экспрессами. Один из таких сегодня и должен нас забрать. С такой высоты виднелись и пустоши западного района, откуда я пришел. Безжизненная бедная пустыня. «Прекрасный», — согласился я. «Ты ведь в курсе, что у нас гости?» «Да, я потому и выбрал это место. Как поднимутся, разберемся». «Но...» — юноша сделал паузу и что-то пробубнил навигатору. «У нас еще минут десять. Гости не очень решительные. Прорабатывают план, видимо. Или просто очкуют. «Что ты знаешь об Алане?» — задал я самый интересующий меня вопрос. «Ничего», – раздосадованно ответил самурай. «Ничего». «Серьезно? Ты разве не бета-тестер?» Подобное впечатление сложилось у меня в первый день. Слишком уж много знал он для того, кто играет от силы три часа. «Не совсем, Ян. Мой брат был бета-тестером», – с легкой грустью ответил юноша. «Был?» «Не имеет значения. Сейчас он не играет. Что важнее, слушай внимательно». Игроков противников у нас осталось 10 плюс меченные. Почему 10? Меченные – Это мыслящие НПС? Не все мыслящие НПС меченные. Это другое, но близко. Не перебивай и слушай расклад, иначе пользы от тебя будет мало. Самурай дождался моего согласного кивка и продолжил. 10, потому что четверых я уже завалил. По одному. Добраться к отправлению экспресса трупы теперь не успеют. А сами меченые на контакт обычно не идут. Низкие уровни у них и ноль боевой мощи, как и у нашей Аланы. Но трое из них точно неподалеку. Ты мне помог вычислить еще парочку ублюдков, что сейчас поднимаются на двадцатом этаже. Без них противников останется восемь. Утром я смог вычислить еще дуэт. Ими займемся сразу, как грохнем этих. В идеале на экспресс мы сядем с шестью врагами. 2 в 6 уже можно повоевать, согласился я. Какую же он работу проделал? Пока я искал варианты противодействия 14 противникам, самурай просто решил подправить уравнение. Вот что значило, начал подготовку. А меченые могут дать квест другим игрокам поблизости? Нет, на это уходит много ресурсов. «Генерация квеста уровня А – это очень затратно. Может сподобиться раздать дэшки на наше местоположение или еще какую мелкую пакость. Не страшно», – быстро ответил парнишка. «Что делаем дальше, сенсей?» – с готовностью спросил я. Навигатор повестил о том, что преследователи уже почти на крыше. «Расклад понял? Теперь по бою. Держись сзади и не помри», – серьезно проговорил самурай. «Еще чего, я помогу!» – обиженно бросил я. «Как хочешь. Главное, не сдохни. Это важно. Ты меня понял?» В голосе парнишки появились знакомые стальные нотки. «Умру я, и ему придется одному защищать Алану. А призвать мне замену она не сможет. Что тут не понять?» «Понял. Погнали!» – выдал я и принял инвайт в группу. Первой на крышу залетела дымовая шашка. И еще несколько специфических примочек. Цель у всех была проста – ослепить нас, закрыть видимость выхода и создать защитный барьер. Вход на крышу ведь только один, и чтобы просто безопасно ступить наверх, охотники затратили множество ресурсов. И все напрасно. На уступе мы лишь слышали происходящее и все равно не собирались их встречать в лоб. Самурай достал из рюкзака металлический шарик, активировал его, и маркер на карте переместился в предмет. Он бросил шарик в сложной локации в дым на другой конец крыши, а сам достал катану и рванул на противоположную сторону. Я взглянул на карту и понял, что маркер самурая последовал за шариком. А в дыму противник только на радар и карту и сориентируется. «Умно!» Я же под маскировкой Марлина ломанулся в тыл к противнику, по карнизу вокруг здания, и услышал звуки стрельбы. Боясь опоздать, стремительно выпрыгнул на место бойни и увидел, как в уже рассеявшемся дыме катана наносит серию смертельных ударов в спину одного из врагов. Мелькнула мысль, что моя помощь самураю не понадобится, но она ушла так же быстро, как появилась. Второй боец в тяжелом доспехе. Неожиданно быстро среагировал на смерть товарища парой точных выстрелов и снес моему напарнику две трети здоровья разом. Используя момент, я достал свой короткий меч и вложил в удар все характеристики. Уже успел представить, как легко распарываю его спину поперек, но реальность оказалась против. Лезвие не просочилось сквозь толстый доспех и беспомощно проскользило вдоль брони. Под собственным весом я неуклюже завалился на бок. «Ха-ха! Оба милишники! Странные вкусы у вашей меченой!» – захохотал здоровяк. Самурай использовал моменты и вонзил острию аккурат в сердце верзилы. Его катана прорезала многослойный доспех, как масло. Смеяться ублюдок прекратил. Выплевывая кровь от критического урона по жизненно важному органу, он уронил свой пулемет. Но при этом умудрился не потерять самообладание и массивной ногой придавил конечность парнишке. После чего схватил самурая за руку, не позволив вытащить катану из своего тела. Локтем свободной руки гигант легко отправил моего напарника в полет. Дебав кровотечения, меч, торчащий из груди и снижающееся здоровье, здоровяк игнорировал. Запасов 29% было вполне достаточно, чтобы не умереть. «А ты занятный! Пробить одним ударом эпический доспех!» Пробасил великан и подошел вплотную к лежащему с дебафом оглушения самураю. Мощной ногой он пригвоздил шею беспомощного парнишки к земле и продолжил давить. Под треск бетона полоса здоровья самурая медленно сползла в красную зону. Выносливость 20, не пробьешь! обреченно прохрипел мой напарник. Знать бы, какая характеристика влияет на прохождение через броню и выносливость, чтобы наверняка понять, смогу победить или бесполезно пытаться? Могу активировать трусливый побег и уйти. Верзили меня никак не догнать. Один защитник аланы лучше, чем ни одного. Но разве я всю жизнь не убегал от проблем? «На моем счету уже есть один подобный здоровяк. Почему бы не добавить второго?» Я достал свое оружие последней надежды. Револьвер с позолоченной живой окантовкой и направил на голову верзилы. Выстрел. Пуля срикошетила от бронированного шлема. «Вы сделали выстрел. Попадание. Урон 0. Пробой наложен». «Ты еще здесь, мелкий». Уделил мне секундное внимание здоровяк и отвернулся, оценив мою опасность как нулевую. Гнев охватил меня из-за собственной беспомощности. Да что, я не могу убить одного игрока. Пусть он немного выше меня уровнем, но он стоит спиной и истекает кровью. Неужели стиль прокачки скорости настолько бесполезный? Какой толк от бега, если я не могу никого грохнуть? В порыве ярости я крепко сжал револьвер, подлетел в упор к Верзили, вытянутой вверх рукой уперся ему револьвером в затылок и нажал курок пять раз. Ублюдок упал замертво. Истекающий кровью самурай не отводил от меня удивленного взгляда и спешно использовал стимуляторы и аптечки. Здоровье напарника начало медленный подъем с 4%. «Вы сделали выстрел. Попадание. Урон 0. Пробой наложен. Вы сделали выстрел. Урон 0. Пробой 2 наложен. Вы сделали выстрел. Попадание. Урон 0. Пробой 3 наложен. Вы сделали выстрел. Попадание. Урон 30. Крит. Модификатор критического урона применен. Вы сделали выстрел. Попадание. Урон 30. Крит. Модификатор критического урона применен. Внимание! Вы убили игрока Матеуш 917, ID 12567. Внимание! Вы убили игрока с отрицательной кармой. Карма плюс один. Текущий минус 26,5. Проверка на изменение репутации. Отрицательно! Самозащита. Репутация не изменилась. Проверка на предметы. Отрицательно! Игрок сохранил все содержимое инвентаря. Проверка на кредиты. Успешно. Получена компенсация за агрессию из кошелька игрока. Получено 1178 кредитов. Подать заявление о нападении. Да? Нет? Уровень 16. Имя Матеуш 917. ID 12 567. Базовые характеристики. Зрение 3. Слух 3. Сила 19. Выносливость 20. Скорость 4. Иные характеристики карма минус 5. Уникальный талант персонажа нет сведений. Пассивные способности нет сведений. Активные способности нет сведений. Сохранить досье, да? Нет. Не раздумывая, подал заявление и сохранил досье. Сразу же активировал слежку, чтобы убедиться, что этот великан орестнулся в ролла, а не где-нибудь рядом. Выдохнул от осознания того, что мы в безопасности. Лицом к лицу с долбаным Матеушем я бы не выстоял и минуты. Бежать бы смог, да, а вот убить нет. Хоть и уровнем он всего на 3 выше. А по характеристикам так вообще смех. Общая сумма базовых 49, а у меня 47. За счет пассивного кача скорости. Но тем не менее, может, правда стоит вложиться в силу? «Как ты это сделал?» – перебил мои размышления самурай. Угроза смерти отступила, и он взял себя в руки. «Повезло. Повторить не смогу, не надейся», – быстро выдал я. Он недовольно прищурил взгляд, явно неудовлетворенный ответом. «Ну а что хотел? Побудь в моей шкуре». «Нам нужно лучше узнать боевые возможности друг друга», – вдруг сказал он. Тут ты прав, и по боевой механике я бы тоже послушал, почему мой меч отскочил, как камень от танка, а твой пробил насквозь навык или характеристики. Я должен понимать, на что я способен в PvP. Со старта игры я только шелся. Я должен знать сам, что я могу. Ладно, ладно, спринтер, не шуми. Давай начнем наше общение сначала. Меня зовут Вакацу.